Глава четвёртая. Право новогодней ночи. «Спроси, как он это себе представляет, стратег чешуйчатый!» Вновь взвелась из крыла. «Его нога дня три будет заживать не меньше! Вы всё это время собираетесь сидеть в пещере и грызть фрукты?» «Будет нужно, просидим и дольше!» Я вступилась за командира. Разумеется, длительное бездействие не радовало, но это лучше, чем выйти неподготовленными и сходу угодить в ловушку. Ерголат не дремлет, и первые дни нас будут искать особенно яростно. Продержимся и не попадёмся. Получим небольшую фору. После неудачной попытки поймать по горячим следам тёмные ненадолго залягут на дно, чтобы всё проанализировать и скорректировать тактику. Это наш шанс. Зануда! мысленно простонала искра. «За что ж вы на мои крылья такие унылые попались, а? «Ой, вы посмотрите на нее, какая цаца!» парировала, копируя интонации стихийницы. «Напарники ей скучные. Раньше думать надо было, кого спасала». «Хм!» <кхем> Такой наглости искра явно не ожидала, но меня это мало волновало. Я слишком хорошо знала тактику темных. Шаманы поднимут все резервы и задействуют шпионов во всех уголках Играэльсы. Начнут с Тахаргарии, но достаточно быстро поймут, что кроме Драконьей Империи нас могло занести еще и к Нагам или Демонам. Темные умеют пользоваться картами, — мысленно добавила, смягчая ситуацию. Им не составит труда вычислить, куда нас занесло. «Я уже говорила командиру, что заметала следы!» «Тогда чего сама боишься?» Хеймдар тебя накажет, но крылья с корнем не вырвет. А от запросто, если поймает. Еще и на опыты отдаст шаманам. С каждым словом упрямиться притихала. Я не щадя била на поражение, но других вариантов докричаться до стихийницы не существовало. «Искрыла я безгранично благодарна тебе за спасение», — продолжила. «Но до победы еще очень далеко. Мы влипли». «А самые крылья...» — наконец признал мятежный дух. «Ладно, пусть рассказывает свой план, послушаю. Только у кота фрукты забери». На последней фразе искра едва не взвыла от возмущения. Опустив взгляд, я заметила, как к моей порции с плодами коварно тянется пушистая лапка. «Прости, Джарван, но это наше, уверенно заявила, отодвинув еду подальше. В глазах зверька плеснулась вся скорбь кемрийского народа, и на миг я почувствовала себя чудовищем, отнявшим у голодающего последний кусочек. Рука сама потянулась к сочным плодам. «Кора, не верь коту! Его кормили!» Командир подхватил зверька за шкирку и пересадил к себе на колени. Во время вылазки Джарван два куста агара объел, даже листья погрыз. «Мряк!» Пушистая саранча нахохлилась и обиженно засопела. «Искрыла просит озвучить план», — ответила, едва сдерживая улыбку. Кимрик одним своим присутствием разряжал обстановку, отгоняя тоску и тяжелые мысли. «Она переживает о твоих ранах». «О моих ранах или своей магии?» — ядовито поинтересовался дракон. Дух злобно фыркнул, но промолчал подбивая нас выйти из пещеры и стремглав помчать в сторону снежных земель, леди Искрелла преследует в первую очередь свои цели», — доверительно сообщил Хорхе. «Все дело в так называемом праве новогодней ночи». дух пискнул раненой мышью и скрылся в глубине моих мыслей. «Последним, что я расслышала, было проклятое драконище, зараза всезнающая!» Искрэлла знатно недооценила командира. Сыграть с ним в недомолвки не получилось. Я столь обширными знаниями похвастаться не могла, поэтому навострила уши, боясь упустить хоть слово. «Снежная леди — сильнейший стихийный дух Играэльсы», — продолжил дракон. «Пик ее могущества приходится на новогоднюю ночь. В это время она становится сильнее девяти богов и получает абсолютную власть». Но чтобы завладеть этой магией, она должна выполнить ряд условий. Кто бы сомневался. Великая сила никогда не дается просто так. Но, видимо, в случае с Искрой, одним из условий было наличие снега. Не зря же она так рвется в ледовые земли. До Нового года леди обязана исполнить двенадцать светлых желаний. Принести на своих крыльях метель. И в момент, когда в небе загорится ледяная звезда, я должна находиться в кругу празднующих магов. Сбоку взметнулся снежный вихрь, и на плащ возле меня плюхнулась уменьшенная до размера кимрика и скрыла. «Именно их энергия и вера в чудеса позволяют мне войти в полную силу и на весь год зарядиться магией. И если упущу этот момент, останусь в таком плачевном состоянии до следующего Нового года!» Судя по ее злобному пыхтению, дракон успел озвучить далеко не все условия, но по какой-то причине дух жаждал утаить их от меня. «Ну ладно, сделаю вид, что не заметила подвоха, но при первой же возможности переговорю с командиром наедине». «Никто не собирается на год лишать вас магии, но если попадем в засаду темных, можете лишиться жизни наравне с нами», – парировал Хорхе. «Поймите, наконец, что вы уже не бессмертные». «А вы усвоите, что без моей магии нарушится равновесие сил». Искра подскочила на ноги и злопнула ближайшую ягоду, от чего-то покрылась ледовой коркой. Возмущенный таким расточительством Джарван замявчал и утянул замерзший фрукт, лапкой избивая с него изморось, а заодно и объедая остатки чужой силы. А почему ты сама не можешь телепортироваться к снежным демонам? уточнила, подметив, как побледнел дух. Леди искры луна мертво привязала к нам откатом, пояснил дракон. «Самостоятельно она даже из пещеры выйти не может». Мряв! авторитетно муркнул Кимрик, подтверждая слова хозяина. «Ситуация окончательно прояснилась, и мне стало жаль неугомонного духа. Пусть она и намагичила от души, но ведь и сильно помогла. Только это не повод втягивать нас в еще большие неприятности». «Я осознаю масштабы проблемы». Хорхе подхватил крупный инжир и протянул его искре как символ перемирия. «Если согласитесь помочь и действовать согласно моему плану, я обязуюсь лично привести вас в ледовый храм до наступления новогодней ночи». Окейм! с надеждой уточнила стихийница. «Я поговорю с первым стражем». На лицо командира набежала тень. Эта часть плана явно нервировала его, но отказать даме в беде дракон не мог. «По рукам!» Оживился дух, принимая из рук Хорхе сладкий презент. «Так что ты там придумал?» «Да, нужно быть искрылой, чтобы столько спорить и огрызаться, а затем согласиться, даже не удосужившись выяснить подробности». «Для начала мне необходимо еще раз связаться со своими людьми и генералом». «Еще раз?» — встрепенулась я. «Мы с Джарваном говорили с ними, пока ты была без сознания», — пояснил Хорхе. «Твоя сестра сейчас в лазарете под наблюдением имперских целителей. Она уже должна прийти в себя, и если получится, сможете увидеться ненадолго через астральное окно». «От слов командира сердце пустилось в пляс. Я едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею и не расцеловать». «Не думаю, что он бы сильно сопротивлялся». В мысли прорвался тихий смех искры. «Особенно сейчас, когда ты смыла с себя гоблинскую косметику». «Эльфийскую!» — Прошипела, стрельнув в стихийную пакостницу убийственным взглядом. «После выясним, где именно мы находимся», — невозмутимо продолжил командир. Нашу мысленную схватку он то ли и впрямь не заметил, то ли сделал вид, не желая отвлекаться на дамскую ссору. «Но для этого придется выйти из пещеры!» — победоносно напомнила искра. «Не обязательно, если вы одолжите капельку своей силы». Ответ Хорхе заставил духа поперхнуться инжиром. «Ваша магия связана с островами демонов. Мне понадобится всего капля, чтобы синхронизировать наши координаты с астральной картой и определить точное месторасположение пещеры». «И что нам это даст?» – насупилась стихийница. «Прикинем расстояние до ближайшего населенного пункта и вычислим, сколько времени уйдет на дорогу. Затем подсчитаем необходимое количество провизии и воды». С каждым словом глаза искры округлялись все сильнее. Видимо, до сегодняшнего дня она и не подозревала о таких вещах, как сон, вода и пища. «Еще хорошо бы что-то решить с маскировкой», — добил ее Хорхе. «Боюсь, в нынешнем виде наша компания привлечет слишком много внимания». «Ну да». «Храму и солдат в мундире драконьей гвардии, находящаяся в розыске принцесса, крылатый кот и стихийный дух – это явно не те личности, которых можно встретить, выйдя утром за свежим хлебом. Но как исправить ситуацию, я, увы, не представляла».